Глава пятая. Кровавая ночь. «Итак, приступим», — произнес Хок. «Сначала смотрим тело». Они отложили оружие, опустились на колени и внимательно исследовали труп. На шее зияла страшная рана. Хок сердито нахмурился. «Это сделано не мечом», — проворчал он. «Края раны рваные и неровные. Такие следы остаются от ножа с зазубренным лезвием. Посмотри, как разорвана кожа». Странное нападение. Будь мы не в доме, я бы предположил, что на него бросился зверь. Я согласна, отозвалась Фишер. Посмотри на его руки и грудь. На груди Боумана длинные окровавленные разрезы. Такие же раны покрывали его руки, которыми он, по-видимому, пытался прикрыть горло. Странно, буркнул Хок, рассматривая раны на руках. У него ведь было время поднять руки, почему же он не успел воспользоваться кинжалом? На лезвии нет ни капли крови. Возможно, он уронил кинжал, предположила Изабель. Все произошло в один миг. Боуман не успел защититься. Бедняга. Она присела на корточки и состраданием уставилась на тело. Знаешь, Хок, мне не по себе, даже стыдно. Ведь Боуман был мне неприятен. Ременами я готова была его разорвать на кусочки. Я считала, что убийца он. Я тебя понимаю. Я тоже так думал. «В этом есть резон, у него был мотив и возможности. И он мне тоже не нравился». Хок устало помотал головой. «Ну ладно, извиниться перед ним мы все равно уже не сможем. Но зато мы отыщем его убийцу». «Итак, если Боумана больше нет, кто у нас теперь главный подозреваемый?» Кэтрин неуверенно произнесла Фишер. «Она ведь первая оказалась на месте преступления». «Вряд ли», — возразил Хок. Одно дело – садить кинжал в грудь, а другое – тот, кто нанес такие раны, обладает огромной силой. Так быстро справиться с человеком. Только голодный волк мог так разорвать горло. Вспомни, Кэтрин находилась очень близко к телу, но на ее одежде нет и следа крови. Ты прав. Убийца Боумана должен быть весь в крови. Ты видел? Нет, быстро ответил Хок. Я внимательно рассматривал присутствующих, но крови ни на ком не заметил. Может, у убийцы было время переодеться? Черт, выругалась Фишер. Если бы мы нашли одежду, поиск убийцы значительно бы упростился. В этом деле все непросто, сурово оборвал ее Хок. Хотя мы проверим все комнаты, но, боюсь, окровавленной одежды не найдем. Убийца слишком умен. А почему ты отобрал меч у сталкера? Внезапно спросила Фишер. А что? Ты сказал, будто собираешься кое-что проверить. Что ты имел в виду? «Да так, пустяки. Мне, откровенно говоря, не хотелось чувствовать его у себя за спиной с мечом в руках. Вспомни, ведь на нем оказались только брюки. А где рубашка? Сдается, он ее снял, желая избавиться от следов крови. Возможно. Знаешь, Хок, нам с тобой раньше приходилось распутывать сомнительные дела, но это будет самое гнусное, как это бессмыслица. Я понимаю, что Блэкстоуна могли убить, у него врагов было больше, чем у нас всех вместе взятых». «Но почему теперь Боуман? И зачем такой зверский способ убийства?» «Понятия не имею». Поднявшись с колен, Хок какое-то время внимательно изучал кинжал убитого, а потом заткнул его за голенище сапога. Фишер тоже поднялась и осторожно озиралась по сторонам. Меч она из рук не выпускала. Хок посмотрел на тело Боумана. «Может быть...» «Что?» «Не исключено, что его смерть была случайной». Боуман вышел в коридор и, возможно, столкнулся с преступником. Поэтому у того не было другого выхода, как только убрать нежелательного свидетеля. Но этим не объясни жестокость, с которой убийца расправился с Боуманом. И почему такие странные раны на руках и груди? Они явно напоминают следы когтей. Что ты хочешь сказать? По-твоему, он убит зверем? Не обязательно. Вспомни убийцу из долины. Все считали, будто убийца-медведь а им оказался человек с медвежьей лапой, привязанный к дубинке. Да, и я помню это дело. Но зачем убийца пошел на такие хитрости, когда с Блэкстоуном он расправился самым тривиальным образом? Если только... Если только что? Если только действовал тот же самый убийца. Вспомни, визаж угрожала убить Боумана и отомстить за Блэкстоуна. Два убийцы под одной крышей? Помилуй, Хок, это уже слишком, застонала Изабель. Я слышала слова «визаж», но в них звучали горе и гнев. Ты же ее видел. Неужели ты предполагаешь, будто такая крошка могла убить человека подобным способом? Нет, конечно. Слушай, я ведь уже видел подобные раны. Правда? Где? В Дэвилс резко ответил Хок. Он посмотрел на мертвое тело и сердито потряс головой. Дело с каждой минутой все запутывается. Пойдем, осмотрим спальни. Вдруг нам повезет. Будем надеяться. Они начали с первого помещения, слева от лестницы. Эту комнату Гонд предоставил Кэтрин после убийства Блэкстоуна. Комната выглядела совершенно нежилой. Горела масляная лампа, постель не смята. Кэтрин не откинула, даже покрывала. «Странно», — пробормотал Хок, глядя на постель. Она была в шоке. Гонд дал ей успокоительное, но взгляни, она даже не прилегла. Она даже не разделась. «Наверное, кого-то ждала», – предположила Фишер. «Боумана, например». «Пожалуй», – согласился Хок. «Это объясняет, почему он оказался в коридоре. Ладно, давай дальше».